Дверь за собой прикрыл неплотно. Быстро миновав коридор, с праздной походкой он спустился по ступеням, вошел в бар и заказал себе улыбить. Бармен взглянул на него с нескрываемым удивлением. «Как вы сказали, сэр?» Двойной джинс с он. «Понял, мистер Харну. Сейчас сделай, мистер Харну». Бармен... С невозмутимым видом приготовил напиток, и Харл к к у стены между двумя большими растениями в горшках. Потом окинул заинтересованным взглядом из тебя. Девушка-телефонистка была явно чем-то недовольна. На панели перед ней легала лампочка, но связаться с комнатой, из которой поступал сигнал, ей никак не удавалось.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 попросит под весьма благовидным предлогом не будет ли чемпион из-за всякой мелочи везть в карман?» Снова появился хозяин. Спеша, отнюдь не по-хозяйски, он схватил телефонную трубку и начал легкорадочно крутить диск. Сидевшие в вестибюле просто сгорали от любопытства. Что же будет дальше? Их внимание целиком и полностью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 Хозяин прижимал к уху телефонную трубку, ожидая, когда его соединят. Но внимание Джонни ему явно постило. Вы убийцы! Только что какие-то пекари напали на одну из наших горшков. Господи, где? Он намерен не строят Джейкобсона. Джейкобсон? Он ведь э, старший механик.